— Зачем ему к отцу приходить? — Да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, а графена Александра и совсем не придет, — продолжал Иван Федорович, бледнее от злобы. — Сам же ты это говоришь. Да и я все время тут живя был уверен, что старик только фантазирует и что не придет к нему эта тварь. — Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? — Говори. «Я хочу твои мысли знать!» «Сами изволите знать, зачем придут. К чему же тут мои мысли?» «Придут по единой ихней злобе, али по своей мнительности в случае примерно моей болезни усомнятся и пойдут с нетерпением искать в комнаты, как вчерашний раз. Не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку?» Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны под тремя печатями, обвязано ленточкою и надписано собственной их рукой «Ангелу моему грушеньке, если захочет прийти». А потом, дня три спустя, подписал еще и цыпленочку. Так вот это-то и сомнительно-с. -Вздор! крикнул Иван Федорович, почти в выступлении. Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за грушеньку, как иступленный злобный дурак, но грабить не пойдет. «Им очень теперь нужны деньги, до да последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны. Чрезвычайно спокойно. И с замечательной отчетливостью изъяснил Смердяков. «Эти самые три тысячи -с, они к тому же считают как бы за свои собственные. И так сами мне объяснили. Мне говорят, родитель остается еще три тысячи ровно должен. А ко всему этому рассудите, Иван Федорович. И некоторую чистую правду-с, ведь это почти что, наверное, так. Надо сказать...» что графины Санна, если только захотят они того сами, то непременно заставят их на себе жениться, самого барина, то есть Федора Паучеса, если только захотят. Но ведь они, может быть, и захотят. Ведь я только так говорю, что она не придет. А она, может быть, и более того захочется, то есть прямо барыней сделаться». Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всей откровенностью, что это дело будет весьма неглупое. И притом смеялись. А они сами умом очень неглупы с... Им заголыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать... -с. Так вот теперь, это взямши рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам с... С братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, не рубляс, потому что Аграфен и Санна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать. И какие ни на есть капиталы, на себя с. А помри, ваш родитель, теперь, пока еще этого нет ничего-с, то всякому из вас по сорока тысяч верных придется тотчас даже и Дмитрию Федоровичу, которого они так ненавидят. Так как завещание у них ведь не сделано. Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно. Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел. «Так зачем же ты?» — перебил он вдруг Смердякова, «После всего этого в чермашню мне советуешь ехать!» «Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет!» Иван Федорович с трудом переводил дух. «Совершенно верно!» Тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем. «Как совершенно верно!» — переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами. — Я говорил вас жалеючи. — На вашем месте! Если бы только тут я, так все бы это тут же бросил. — Чему такого дела сидеть? — ответил Смердяков, самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали. — Так ты, кажется, большой идиот! — «И уж, конечно, страшный мерзавец!» Встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное. Иван Федорович внезапно, как бы в судороги, закусил губу, сжал кулаки и еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот, по крайней мере, это заметил и в тот же миг вздрогнул, Я отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. «Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать. Завтра, рано утром, вот и все!» Со злобою раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом... Понадобилось ему тогда это сказать Смердякову. — Самое это лучшее-с, — подхватил тот, точно и ждал того. — Только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить в каком-либо таком случае-с? Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. — Но и с тем точно что случилось — Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно. Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное. Не скажешь ли, дескать, еще чего, не прибавишь ли? Так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде. А из чермошни разве не вызвали бы тоже? В каком-нибудь... «В таком случае!» — завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего, вдруг ужасно возвысив голос. «Тоже из чермашнис, а беспокоец!» — пробормотал Смердяков, почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза. «Только Москва дальше, а чермашня ближе. Так ты о прогонных деньгах?» «Жалеешь, что ли, настаивая в чермашню, аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю?» Совершенно верно -с. пробормотал уже присекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро пошел в калитку, продолжая смеяться. «Кто взглянул бы на его лицо?» Тот, наверное, заключил бы, что смеялся он вовсе не от того, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой.